Тупо боднатх царит над безотрадностью. Белый купол возвышается над окружающим его лабиринтом. Ему уступают в росте даже отдаленные небоскребы. Он похож на гигантское яйцо, наполовину вылезшее из земли. Под шпилем художник нарисовал глаза Будды и его нос. Ярко синие глаза с красным ободком. и пронзительно черными зрачками жгут котманду взглядом. Эти сверкающие цвета украдены у зимородка обитателя заболоченных Гималайских предгорий Тирай. Солнце выбелило город, рассыпавшийся под пустым небом, словно куча щебня. Все живое и яркое, цвета, эмоции, звуки привязанности обратилось в свои более блеклые и постаси. Сидя на крыше в ресторане с видом на святилище, тапа венит в этом глаза Будды, сжигающие себя цветом. Издревле здесь на берегах Багмати сменяли друг друга богатые царства, через которые велась торговля между горами и равнинами. Не так уж давно кончилась гражданская война. Кто-то застрелил короля за обеденным столом, кто-то... кто сидел с ним рядом и, восстав против абсолютной тирании короля, чуть не уничтожил всю монархию на корню. Но негодование не потухло. Оно заставляет рожденных в долине мигрировать, куда угодно, лишь бы прочь отсюда. Даже в пустынях и дельтах больше достоинства, ибо они умеют следовать законам природы лучше, чем самая высокогорная страна мира. Здесь угли тлеют на льду. Тапа разглядывает бегущие по огромному куполу трещины. Когда грянет катастрофа, этот купол расколется на части, словно яйцо, которому пришел срок освободить птенца. Гигантские насекомые, крылатые рептилии и переливчатые амфибии пробудятся от глубокого сна. Они полезут из трещин. Неловкие и дрожащие, с перьями и конечностями, перемазанными около плодной слизью, не все из них способны парить или ползать и даже ковылять. Иные могут лишь дрейфовать. Морские звезды и черви, моллюски и ракообразные, те, кто полагается на течение, что они будут делать? думает он, цепляться к другим? или ждать наводнения, которое подхватит их и смоет с яичной скорлупы. В разгар катастрофы реки поменяют свои русла и образуют новые озера. Долина снова уйдет под воду. Когда-нибудь глубоко в черве будущего озера уступят место ледникам, а те морю. А начале возвездит торнадо. Ураганный ветер закрутит молитвенные барабаны всю сотню у основания ступы в другом направлении. Люди, которые бредут вокруг ступы, вращая эти барабаны, тоже развернутся и двинутся по собственным следам, станут повторять в обратном порядке все свои неудачные попытки эволюции из озера в море, на сушу в горы, с платов в предгорья. И дальше в долину, от одной клетки к одной лишней, от шестиног к четырем, восьми, двум, только чтобы ходить кругами, разрываясь от желания вернуться. С высоты ресторана Тапа не видит разницы между хаотической беготней муравьёв и бессмысленным дрейфом паломников. Все они медленно ползут в одну сторону, как единый организм, сбитый столкну, обессилевший за миллиард лет, под пристальным взором божественных синих глаз, которые гонят каждый камень и каждую клетку к смерти. Вдруг Тапи приходит в голову, что и он сам, и Платон, его друг бирманец ради встречи, с которым он сюда явился, буддисты. хотя оба ни разу об этом не упоминали. В их беседах, растянувшихся на три десятилетия, никогда не поднимался вопрос веры. «У нашего Бога синие глаза», — говорит Тапа, кивая на ступу с ярким рисунком, — «а у нас черные». «Уж не в этом ли причина наших страданий?» — думает он, и эта мысль вызывает у него невольную улыбку. Платон покладисто улыбается в ответ. Он приехал в Катманду, чтобы помочь Тапе спланировать путешествие в Индию. По его мнению, игра не стоит свеч, риск слишком велик. Но разве Тапу переубедишь, когда есть шанс заработать? Не в силах переварить что-нибудь более основательное, друзья прихлебывают имбирный чай. После двенадцати лет индийской тюрьмы. Платон наслаждается ароматом свежего имбиря, едким как ирония его нынешнего статуса — свободный человек в изгнании. Накруг он провел в тюрьмах бермантских и индийской больше половины жизни. Недавно его оправдали по всем статьям и предложили ему психиатрическую лечебницу в далеких Нидерландах. Это странная идея. Известно, что люди там не едят риса, только хлеб, и чая не пьют, его заменяет кофе. Да и как он будет бороться оттуда с хунтой на своей родине? С помощью всемирной паутины, объясняют юристы. Пока Платон сидел в тюрьме, какие-то умники создали параллельную вселенную, которая отражает обычную и влияет на нее. Туда можно проникнуть через компьютер. «Нет, спасибо. Платон предпочитает общаться со своей матерью мысленно. Это лучше, чем на компьютерном экране». Отвлекая обоих, к Тапи на тарелку усаживается сверкающий жук. У него черное туловище в желтых пятнышках, три пары ног покрыты оранжевым пушком. Завороженные, они смотрят, как незваный гость, Протыкает своими щипцами чайный пакетик и выдавливает оттуда немного жидкости. Что это за насекомое? – спрашивает Тапа. Не знаю. Пока я сидел, даже насекомые изменились. Тапа смеется. Столик с тарелкой дрожит, и это беспокоит жука. Он раскрывает пурпурные крылья и снимается с места. Друзья провожают взглядом переливчатое пятнышко, улетающее в сторону соседней крыши. Рядом с рестораном какой-то старик взбирается по ветхой покатой крыше, очищая ее от сорняков. Богомольцев внизу не волнуют падающие с неба клубки травы вместе с корнями и цветами. Кривоногий старик с трудом нащупывает ногами опору на шаткой черепице под ним. Обрыв в три этажа. «Осторожнее, отец!» — кричит Тапа. Старик улыбается щербатым ртом и поправляет домотканную шапку. «Бедняга!» — думает Тапа. «Ноги не очень-то слушаются, зубов не хватает, но рад залезть на крутую крышу трехэтажного здания, чтобы очистить ее за сумму меньше их ресторанного счета». Старик ползет по крыше, рискуя единственным, что у него еще есть, своей жизнью, только ради того, чтобы прокормиться. Под ним живут люди гораздо моложе, слушают радио, смотрят телевизор или спят. Они продали своих жены и детей. Им просто не хватает стойкости, говорит Платон. Вот в чем контраст. Вот что превращает жизнь в искусство. Потому Тапа и любит встречаться со своим берманским другом. Из всех его знакомых только от Платона можно такое услышать. Кажется полная чепуха, но где-то в глубине этой чепухи кроется возможность искупления. Несмотря на все виденное, несмотря на себя самого, Тапа и теперь глядит на Катманду с тревогой и нежностью. Он не может выбросить из головы сумасшедшую, которую встретил в переулке. Несколько дней назад он видел ее опять. Была безлунная ночь. Тапа осмелился зайти за кусты, чтобы справить нужду. Он уже выбирался оттуда, ориентируясь на далекие фонари, и тут увидел эти волчьи глаза, горящие внутренним огнем. Она пряталась в зарослях, абсолютно голая, лысая. Исхудавшая, под ее усохшими грудями проступали ребра, расчесанная кожа в струпьях от псориаза кровоточила, синяк на левой щеке вырос из острова в континент. В лунные ночи она была духом океана, в безлунные, вроде этой, призраком море, которое свернулось, как молоко или кровь. Сидя в ресторане, Тапо решает сложную задачу. Если бы только он мог сотворить историю из взгляда, если бы мог увидеть мир чужими глазами. Но почему я не могу? спрашивает он Платона, силясь объяснить ему свое недоумение. Почему не могу писать стихи или сочинять истории, как ты, а других людях? Не ты один. отвечает Платон, складывая на столе руки. Многие писатели пишут всю жизнь, но их тоже это мучает. Если они и пишут, то о своей собственной жизни. Это самая большая трагедия искусства. Мы можем вообразить в себе Бога, Его врагов, идеологии, с которыми надо бороться, но не способны рассказать ни единой истории – в центре которой не были бы мы сами. В этом корень всех мировых проблем, мой друг. Но ты не можешь влезть в чужую шкуру, пока не снимешь с себя свою. В этот выжженный, высушенный день Тапа смахивает на человека, который либо влюблен, либо под кайфом от гашиша. Но Платон не хочет лезть к нему в душу. Оба привыкли справляться со своими демонами в молчании, даже когда находятся вместе. — С чего это ты вдруг так заинтересовался стихами и историями? — наконец спрашивает Платон. — Бывало, подшучивал надо мной. Цена стихотворения — четыре выбитых зуба. — Девушка, — отвечает Тапа. Она просит рассказать ей какую-нибудь историю. Я тоже хочу рассказать ей историю, но не знаю как. Я не знаю, что превращает случай или происшествие в историю. Раз уж на то пошло, что вообще делает историю историей? Моя бабушка мне столько всего рассказывала, но было ли это историями? Или это просто... Тапа не заканчивает фразу. Ему мешает обильный пот, стекающий по затылку и спине. Он в ужасе от перспективы испачкать чистую рубашку, только что из химчистки. Не проведи Платон столько лет в тюрьме, он и не понял бы, что именно так озадачивает его друга. Но основную часть жизни он провел за решеткой. Это научило его читать, слышать и понимать тишину. которая следует за незаконченными фразами. «Или это то же самое, что превращает жизнь в смерть», — отвечает он. В тюрьме Платон был лишен стимуляторов любого рода — ручек, газет, чая, разговоров, надежды. Он был лишен и жизни, даже такой, как у муравья или таракана. «Или». К концу заключения его стало мучительно раздражать не столько изоляция, сколько банальная потеря времени. По ошибке заклейменный индийской разведкой как террорист, он боялся, что и вправду станет им хотя бы ради того, чтобы отомстить за потерянное время. Перемены, говорит Платон, что-то должно происходить. Без этого история мертва. Мы мертвы. Я что-то не очень понимаю, признается Тапа. Допустим, незамужняя женщина забеременела, говорит Платон, и она должна выбирать: выйти замуж или нет, выносить ребенка или нет, бросить его или нет. Чтобы она не выбрала, она не может остаться после этого неизменившейся. История не может закончиться тем же, чем началась. Тапа соскальзывает в молчание, роясь в словах Платона, ища в них разгадку. — А ты изменился? — спрашивает он Платона. — Твоя жизнь — история. — Моя трагедия, — отвечает Платон. Оба смеются. Глаза Платона наполняются влагой. А ты, спрашивает он друга, ты изменился? У Тапы на щеках тоже блестят слезы. Он сидит перед Платоном ногой и беззащитный, как сумасшедшая в безлунную ночь. Старик слез с крыши и теперь стоит внизу. Его ноги пощеколотко ушли в сорняки, которые он выдергивал целый час. Он не видит стоящего рядом Тапу. Тапа смотрит на него, а он смотрит на храм. Блеснув шербатой улыбкой, старик машет никому-нибудь, а самому синеглазому Богу. Прежде чем расстаться с Платоном, Тапа отдает ему фотографию в рамке, как и задумывал почти восемнадцать лет тому назад. Страна гор поднялась из моря. В ней много такого, чего приезжие не поймут никогда, потому что их породила не эта земля. Она не плоская, не круглая, не широкая, не длинная. Глубина. Все, что у нее есть. Вот почему мы, ее семя, не взбираемся на ее высочайшие горы, а лишь поклоняемся им. Когда с самого высокого места на планете вглядываешься в ее самые глубокие глубины, то видишь слои почвы, льда, гравия, песка, камня и раскаленного пепла. Видишь трещины, связывающие тебя с ее центром, и это позволяет освободиться от всего человеческого, разорвать круговорот рождений. Но большинству из нас хочется жить дальше. Мы хотим получить еще один шанс. Это страна полноценная страна. У нее есть собственная пустыня, море, ледник, реки, даже свое уникальное солнце и дождь, которыми она не делится со всем остальным миром. А правят здесь стихии. Они боги, чудовища, метежники. революционеры, танцовщики, контрабандисты, генералы, короли, бедняки, богачи, любовники, дети, родители. Они как люди. Горный воздух сух и тих. Он сохраняет все. Он сохраняет скелеты вымерших существ, сохраняет тела сброшенные душами. которые переселились в новые края и жизни, но могут когда-нибудь вернуться и потребовать обратно то, что принадлежит им по праву. Сохраняет и смех. Вылетев однажды из чьей-нибудь груди, он еще долго перекатывается эхом по долинам и пещерам. То, что остальной мир потребляет при дыхании, в этой стране служит музыкальным инструментом. Горы используют воздух, чтобы гудеть, ракотать, завывать и петь. Они пользуются воздухом, чтобы привязать твою душу к своей. Ибо если ты однажды вдохнул горный воздух, пути назад уже нет. Неважно, где ты проживаешь свою историю, ее конец все равно предрешат горы. Но есть тайны. который нам детям Гималаев еще предстоит разгадать, хотя мы и проводим свои жизни в их свете и тьме, где находится сердце Гималаев, ради кого оно бьется? Таков, дорогая Багмати, фон нашей истории. Когда-то давным-давно его мир поглотила лавина. Оползень. После этого он остался сидеть на каменной груди, под которой была погребена его душа. Целые дни просиживал он в этом бардо, промежуточном состоянии между смертью и рождением. Сидит он так и сейчас, ни в силах, ни пробудить мертвецов прошлого, ни переселиться в новое тело. Лив не вызвавший Оползень. исчезли, как-то днем на небо выкатывается тяжелое солнце, от яркого света усидящего слезятся глаза, он плачет, он продолжает плакать дни на пролет, и этих дней так много, что даже они начинают путать себя друг с другом, потому что каждый день он выглядит одинаково, плачет в той же позе, сидя на груди камней. Из его слез набирается озеро, а из этого озера выходит девочка. Она родилась из его слез. Он ее отец. Она садится к нему на колени, и в тот же миг его душа выползает из под камней и возвращается в тело. Он расчесывает ее упрямые кудри и заплетает их в косы, скатывает свою рваную рубаху в комок. И вытирает бирюзовую синь ее глаз, Кровавый багрянец ее губ. Еще он стирает с ее тела золотую пыль. «Может, ты и божественное дитя?» — говорит он. «Но теперь ты человек». Потом он заново складывает свой дом Из его разбитых остатков. Когда он плакал, боги видели это. Богиня дождя устыдилась, поскольку туча, которая так внезапно лопнула над горой, вызвав оползень, была одной из ее служанок, чтобы искупить вину, она послала вниз свою дочь реку Багмати, мягко сердечная река. Она сама попросилась с небес на землю, чтобы навеки изгнать с Гималаев оползни, а взамен научить дожди стучими приносить всем радость. Каждое утро дом того человека в горах окружают облака. Прежде чем отправиться по своим делам, они приплывают к ней за благословением. Ей достаточно поднять на них глаза, чтобы пошел дождь. Если она моргнет, он прекращается. Это значит, что она никогда не видела солнца, спрашивает Бибо. Тапа задумывается, пораженный ее способностью погружаться в мир фантазий, тогда как сам он парит над ним. Нет, не значит, отвечает он. При ней деревне хватает воды на два урожая, а не только на один. Со временем Багмати превращается в прекрасную девушку. Ежедневно ее отец вытирает бирюзовую синь ее глаз, кровавый багрянец ее губ и золотую пыль, которая оседает на ней естественным путем, ибо она живет в мире людей. И отец защищает свою дочь. Ее благословенное присутствие позволяет ему не работать, и он тратит освободившееся время на то, чтобы рассказывать ей истории. И вот однажды на их пороге появляется молодой кочевник с разными безделушками, которые он, как водится, продает. Бибос недоумением смотрит на Тапу снизу вверх. А что они продают? спрашивает она. Встречать кочевников ей еще не доводилось. В здешних танзбарах их не бывает. В детстве Тапа каждое лето С нетерпением ждал таких гостей. Его зачаровывали смуглые чужеземцы, приносящие из Тибета диковинные рассказы и товары: украшения из кости яка, и из ласты из ячевого молока, драгоценные камни и древние кости, найденные ими, пока рядом паслись их стада. Это воспоминание вызывает у него улыбку. Покраснев от волнения, Тапа наклоняется к Бебо поближе. Шанель. Тихо шепчет он, проникнув к ее плечу. Этот кочевник принес на продажу французские духи. Обоих охотят. Далеко-далеко в базовом лагере на Ивересте белая женщина улыбается во сне. У кочевника безоблачные синие глаза. Когда он стоит на пороге, ни одна крупинка его существа не трепещет перед божественной силой Багмати. Кожа у него золотисто-розовая, как вечер. Волосы длинные до самой талии, они струятся вниз буйной черной рекой, но ни одна прядь не выбилась со своего места. Ветер, как и вода. Не отваживается его тронуть. Кольцо у него в носу лишь тонкая золотая проволочка, однако она сияет ярче всего, что видела Багмати, ярче даже, чем его разноцветное ожерелье, гирлянды из кораллов, костей, бирюзы, ляпис-лазури и раковин каури. Что такое кораллы? – спрашивает Бибо. обрывая нить Таппиного рассказа. А он с таким трудом нащупывает ее дюйм за дюймом. «Это деревья, которые растут в море», отвечает он, еще не представляя себе, что случится дальше. «А ты их видел?» «Да». Он нырял на коралловых рифах, воровал кораллы и тайно переправлял их через границу. Он видел рифовых акул, черепах, дельфинов и редкого дюгоня. Большинство этих существ блестят и сверкают, их насыщенные цвета контрастируют с темным вулканическим пеплом, которым усыпаны многие острова. Но есть и такие, что сливаются с этим липким крошевом и выглядят как живые пятна. Тапа сидит, держа разорванную нить своей истории. Он досадует на Бибо за то, что она нетерпелива, как ребенок, и перебивает его. Для этого он уже слишком стар. Рассказывать историю мучительно. Все равно, что впервые в жизни заниматься сексом. Кое-какие навыки приходят только с опытом. Но Тапа не рассказчик и не слушатель. Он просто усталый контрабандист, предпочитающий оставаться незаметным. словно бородавчатка, ползающая по рифам, одни выпученные глаза, да обросшая ракушками кожа. И та поздаётся. Он не знает, что будет дальше. Придется сказать, что истории конец. Он опускает глаза и натыкается взглядом на её жадное, висящее в тишине лицо. На чём я остановился? спрашивает он. Разноцветная ожерелье кочевника ярче всего, что видела Багмати, а кольцо у него в носу сияет как солнце. Так я думаю. Да, как солнце. Он берет Бибо за руку и вновь окунается в море фантазий. Когда Багмати глядит кочевнику в глаза, Происходит что-то странное. Ее глаза становятся влажными, ресницы мокрыми. Горный воздух наливается сыростию в преддверии дождя. Прежде такого не случалось никогда. Ее отец замечает это. Он зовет кочевника переночевать у них в доме. Утром он говорит, что готов отдать ему свою дочь в жены. Багма-тихоть и послушная девушка возражает. «Почему ты отсылаешь меня прочь, отец?» — спрашивает она. «Я не хочу тебя покидать. Я хочу за тобой ухаживать». Но отец успел многому научиться у своей дочери. Всего за несколько лет она передала ему мудрость нескольких жизней. Теперь ему ясно, отчего перед природой благоговеют. То, что природа забирает одной рукой, она дарит другой. Из его слез родилась новая жизнь. Я, конечно, не Бог, но знаю, что вам предназначено быть вместе, — отвечает он ей. Иди с ним и пусть он ведет тебя. А тыщи сердца Гималаев, а когда найдешь его, вспомни обо мне. Считай это моим подарком. Багмати покоряется воле Отца, и молодые уходят. Так начинается путешествие на родину кочевника. Она лежит далеко от людных равнин Катманду, так далеко, что это расстояние не измерить ни в милях, ни в днях пути. Ты должна оставить позади муравьёв в муравейниках. Слонов и тигров в густых лесах, Должна пересечь луга и плато, Долины и горные хребты, Прежде чем доберешься до пиков. Там мало что растет, Только мох да лишайник, А компанией тебе будут разве что Вороны да орлы. Ты все оставила позади, Здесь все окутано туманом, Потому тебе и казалось, что за этими пиками нет ничего, кроме неба, и воздуха здесь не хватает. Твое сердце бьется чаще, дышать надо быстрее. Тебе не хочется есть, потому что тебя держит за горло тошнота. Но небо находится еще выше, научившись смотреть сквозь туман. Ты понимаешь, что сейчас ты только у коленей горных богов. Отсюда и дальше все твои выдохи обращаются в туман, а туман замерзает в лед. Кожа становится пергаментом, пальцы не имеют. Большинство людей останавливается здесь, но не кочевник. Чем выше он поднимается, тем сильнее влюбляется в него Багмати. Вдвоем. Они вступают в царство замороженной жизни. Снежные бури хлещут их леденными простынями. Ночи они проводят в пещерах. Ни один человек не заметит этих пещер. Замаскированные они выглядят как гранитная стена, кромка ледника или начало теснины. Кочевник всегда первым разжигает костер и растапливает лед, омывает ее руки и ноги. Чередуя горячую воду с холодной, спасая их от синей смерти. Как-то вечером, когда он стирает инис ее волос, она спрашивает: «А на что похоже место, где ты родился?» Он снимает ожерелье со своей красивой широкой шеи и надевает на нее. Это ожерелье из вещей, которые я собрал ребенком, говорит он. Сегодня ночью. Тебе приснится твой новый дом. Ночью во сне она оказывается в центре просторной белой равнины, окруженной горными пиками. Она не видит их, но знает, что они существуют. Они выше самых высоких пиков известных людям, ибо это горные боги, те, кому поклоняются Эверест, Нанда Деви, Канчаджанга. и другие земные вершины, которые удалось покорить только горстки иностранцев, потративших на это целые миллионы. Земля под могучим солнцем ослепительно бела. Однако здесь ничего не горит. Багмати чувствует кожей тепло, будто от костра, разведенного ее мужем. Она делает шаг вперед. Березна под ее ногой рассыпается в порошок. Это песок, перемешанный с кусочками кораллов, раковин и костей, в точности как ожерелье на ее шее. Для тапы земля плоская. Пусть даже какие-то белые люди полетели на Луну, обернулись по дороге и сообщили всем, будто их родная планета круглая. Что с того? Ты Санты -то, видел хоть одно доказательство того, что Земля шар? спросил он у Платона двадцать шесть лет назад, когда они сидели под банианом около Рангунского университета. Да. Почему бы еще корабли исчезали за горизонтом? Потому что у людей слабое зрение. Нам не так повезло, как с совом или леопардом. Иногда в солнечный день ты стоишь в одном конце короткой улицы, а другого не видишь. И не потому, что дорога загибается, просто глаза тебя подводят. Нет никаких доказательств переселения душ, но ты же в него веришь, правда? – сказал Платон, вспомнив об уязвимом месте всех буддистов. Нет, – ответил Тапа. Если я не буду работать, Бог не будет меня кормить, и когда я умру, Бог меня не возродит. Давным-давно в Европе поклонники Бога посадили в тюрьму человека, который сказал, что мир круглый, а в центре Вселенной находится не Земля, а Солнце. Его пытали, пока он не отказался от своих слов. Но ты ни на кого не похож. В Бога ты не веришь, и что мир круглый тоже? А что ты думаешь насчет Солнца? Тапа, по сути так и оставшийся простодушным деревенским жителем, не понял, что Платон всего лишь подшучивает над ним, и честно задумался: а солнце, когда идешь по раскаленным пескам тропического острова, можно подумать, что сильнее всего оно вблизи океана, но свою истинную мощь оно проявляет на больших высотах. Продведи час на снежной вершине, и ты одновременно обгоришь и обморозишься. Что насчет солнца? Перебросил он обратно Платону его вопрос, толком даже не поняв его. Ты считаешь, что оно в центре Вселенной? повторил Платон. Нет. Ты когда-нибудь видел закат, который наполняет тебя чувством покоя и красоты? Хотя твоя остальная жизнь далека от этого. Пока нет, ответил Тапа. Солнце, подобно всем другим звездам, лишь обостряло сожаление. Небо полное сожалений. Если ты такого не видел, то для тебя есть надежда, сказал Платон. Тебе еще осталось что открывать. Надежда. Таппе нравилось, как это звучит. В его истории она будет подарком девушке, той, для которой эта история и родилась на свет. Наутро после своего сна Багмати говорит мужу, что это самое волшебное место из всех, какие она видела. Кажется, будто солнце прямо перед тобой, но оно не обжигает землю. А песок? Спрашивает она, откуда он взялся. И кочевник принимается рассказывать ей историю своей родины. Когда-то вся суша была океанским дном, скрытым от солнца, скрытым от воздуха. Но вот как-то раз одной песчинке приснился сон. В нем она нежилась на солнце в самом высоком месте земли. Этот единственный сон мельчайшей крупинки изменил лик всей планеты. Песчинка подпрыгнула, потом еще раз. С каждым прыжком она доставала все выше и выше, и сотворялись разные земли. В незапамятные времена родина кочевника была океанским ложем, но теперь вся вода ушла, и она стала пустыней. Теперь эта страна белого сияния. Летом кочевник собирает кристаллы соли, драгоценные камешки, кости, раковины, кораллы. Зимой спускается вниз, чтобы продать их. В селянах, как и во всех прочих людях, они будут фантазией. Кочевник любит сочинять о них разные истории для детей, которые ему встречаются. Для самого кочевника эти предметы его семья, подобно ему, они принадлежат безвременному миру. Они не хранят в себе ни воспоминаний, ни желаний, ни огорчений. Все это создается ими. Они солнца и луны своего собственного существования. На пути супругов лежит испалинский ледник. Целыми днями они не встречают ничего, кроме льда, снега и метельей. В этом краю замороженной жизни Багмати замерзла бы и сама, если бы не палатки, которые ставит ее супруг, не костры, которые он разжигает внутри, и не тепло его кожи. Взгляд мужа согревает жену, как солнечные лучи. Она питается его молчаливым жаром. Как-то утром, когда они стоят на гигантской глыбе нефритового льда, он раскрывает ей секрет. Где-то внизу лежит сердце Гималаев, песчинка, спрятанная в ледяной толще, у них под ногами. Океаны испугались, что вся земля обратится в сушу, поэтому нефритовое море взметнулось вверх, чтобы поймать песчинку, и замерзла в то же мгновение. Держась замужненную руку, Багмати вглядывается в прозрачную глубь. Сколько там неоднородностей, трещинок и разломов! Она прикладывает ухо к просторной груди ледника. Внутри что-то едва заметно пульсирует. Из льда этот ритм проникает в нее, забирается в уши, разливается по всему телу, заглушая стук ее собственного сердца. Подобно океану тело богмати взрывается биением миллиона сердец морских обитателей. На ее глазах выступают слезы, когда она вспоминает отцовские слова: «Дитя богов, она получила самый драгоценный дар». От обычного человека. Как они выглядят? – спрашивает Бибо. Этот миллион морских обитателей. Оглянись вокруг, хочется сказать Тапи. Они повсюду. Вылезают из водосточных труб, мусорных куч и трещин в стенах, цепляются за карнизы и строительные леса. падают с деревьев и плавают в резервуарах, поедают строения изнутри, слепят тему своими флуоресцентными цветами. Но он боится. Бибо решит, что он свихнулся и уйдет, бросив его одного среди этих потрескавшихся стен и затянутых паутиной углов. Я не знаю, отвечает он, не знаю, как они выглядят. А ты когда-нибудь держал в руках одну песчинку? – спрашивает она, затерявшаяся в круговоротах его истории. Она меньше пылинки и скользкая, как вода, – отвечает он. Никто не держал. Они проводят остаток ночи в молчании, сидя на полу. Он расчесывает пальцами ее кудрявые волосы. Стряхивая осевший на них за ночь песок и пыль, если песчинка это сердце, говорит он перед самым рассветом, то землетрясения это сердечные муки. Наверное, откликается она рассеяно, строено воображаемом пляже песчаные замки вроде тех, какие можно увидеть на открытках. размышляя о том, как мала песчинка и как должно быть велика она сама. А оползень? – спрашивает он. Улыбка на его лице сдержанный, но не исчезла совсем. В единственное окошко заглядывает утреннее солнце, на несколько минут окружая тапус сияющим нимбом. Бибор разрушает эту священную ауру. Она шепчет что-то ему на ухо, но он чувствует только ее теплые дыхания, слова она от возбуждения проглатывает. В неподвижном свете утра ленты их смеха сбиваются точно тела, обретая жизнь в объятиях друг друга.